Большой Скорпион закрыл рот. Рот у людей-кошек постоянно открыт, и когда его на время закрывают, это означает удовлетворение или глубокое раздумие. Он ответил, что сейчас дурманные деревья сажают лишь несколько десятков человек, исключительно сильные мира сего, политические деятели, военные поэты, которые одновременно являются помещиками. Они не могут не сажать дурманных деревьев, так как иначе потеряют всю свою власть. Для политических деятелей дурманные листья — единственный способ увидеть императора. Военные используют их как армейский провиант, а поэтому они дают возможность грезить средь бела дня. В общем, дурманные листья всемогущие, благодаря им можно всю жизнь бесчинствовать. Слово «бесчинствовать» в устах высокопоставленных людей-кошек — самое изысканное понятие. Охрана дурманных рощ — основная функция Большого Скорпиона и других помещиков. На свою армию они не могут положиться, потому что кошачьи солдаты, как приверженцы истинной свободы, могут только поедать дурманные листья и не понимают, что значит повиноваться приказу. Солдаты часто грабят собственных хозяев. С точки зрения людей-кошек, во всяком случае Большой Скорпион думал именно так, это вполне логично. Кто же охраняет дурманные леса? Иностранцы. Каждый помещик вынужден содержать несколько иностранных наемников. Страх перед иностранцами — одна из исконных особенностей кошачьей натуры. Любовь к так называемой свободе не позволяет кошачьим солдатам прожить хотя бы три дня без убийства, а война с иностранцами для них вещь совершенно невозможная. Большой Скорпион прибавил с удовлетворением, что стремление к взаимной резне в кошачьем государстве день ото дня возрастает, и методы убийства стали почти столь же утонченными, как законы стихосложения. «Убийство стало своего рода искусством», — поддакнул я. В кошачьем языке не было слова «искусство». Из моих долгих объяснений он ничего не понял, однако все-таки запомнил китайское слово. В древности люди кошки воевали с иностранцами и даже побеждали, но за последние пятьсот лет вследствие междоусобиц совершенно позабыли об этом. Обратили все усилия на внутренние раздоры и стали очень бояться иностранцев. Без иностранной поддержки их император не получил бы к своему столу ни одного дурманного листа. Три года назад в кошачье государство уже прилетал один воздушный корабль. Откуда, жители не знали, но запомнили, что на свете существуют большие птицы без перьев. Когда прилетел наш корабль, люди-кошки поняли, что прибыли иностранцы, но были уверены, что я тоже марсианин. Они не могли представить, что кроме Марса существуют другие планеты. Большой скорпион с двумя помещиками тотчас побежал к месту приземления, чтобы добыть иностранцев для охраны своих дурманных рощ. Все прежние иностранные охранники почему-то вернулись к себе на родину, и нужно было срочно вербовать новых. Помещики условились передавать меня друг другу по очереди, так как в последнее время нанять иностранца было очень нелегко. Увидев, что физиономия у меня отнюдь не кошачья, они страшно перепугались, но затем распознали мою наивность и решили не приглашать меня на службу, а просто схватить. Как истые граждане кошачьего государства, они были очень хитры и иной раз способны на риск. Сейчас я понимаю, что если бы я первым применил силу, они бы тотчас разбежались, но ни в коем случае не отказались от своей затеи. К тому же я не сумел бы найти себе пищу. В общем, я доволен, что тогда не выстрелил. Но, с другой стороны, схватив меня, они утратили ко мне уважение. Теперь можно было не говорить со мной ни о каких условиях, достаточно давать немного еды. Изменились и намерения союзников. Вскоре из общественной собственности я превратился в частную. Большой Скорпион был необычайно горд своим успехом, так как измена клятве входит в их понимание свободы. Они посадили меня закованным в лодку, а сами, страшась воды, побежали к хижине колодцу по берегу. Если бы лодка перевернулась, виной было бы, разумеется, лишь мое собственное невезение». Лодка должна была сама уткнуться в отмель, недалеко от которой стояла хижина-колодец. Во дворе меня в хижину, они разошлись по домам, есть дурманные листья. Носить подобную ценность с собой чрезвычайно опасно, поэтому они предпочитали есть дома. Роща Большого Скорпиона находилась ближе других от моей импровизированной тюрьмы, но и он отправился за мной не сразу. После дурманных листьев необходимо немного поспать. Большой Скорпион думал, что его соперники придут не скоро. Их появление было для него полной неожиданностью. «Хорошо, что это искусство помогло», — произнес он, восхищенно указывая на мой пистолет. Теперь он всякий незнакомый предмет называл искусством. Я спросил, из чего были сделаны кандалы. Он пожал плечами и сказал, что их привезли из-за границы. «За границей есть много полезных вещей, но нам ни к чему подражать им». Ведь наше государство самое древнее. Большой скорпион на секунду удовлетворенно закрыл рот. Впрочем, когда отправляешься в путь, наручниками и кандалами запастись не мешает. Я не понял, подсмеивается он надо мной или говорит серьезно. Сейчас меня интересовало, где он провел эту ночь, потому что в лесу не видно было других хижин. Не желая отвечать на мой вопрос, он попросил у меня какое-нибудь искусство, чтобы показать императору. Я дал ему спичку. Решив, что в свободном обществе каждый должен иметь какую-нибудь тайну, и спросил только, есть ли у него семья. Он кивнул головой. «Вот соберем дурманные листья и поедем ко мне домой». «А где твой дом?» «В столице. Там живут императоры, и много иностранцев. Ты сможешь увидеть своих друзей». «Я прилетел с Земли и никого на Марсе не знаю. Все равно ты иностранец, а иностранцы всегда дружат». Продолжать объяснение было бесполезно. Лучше дождаться, когда будет закончен сбор дурманных листьев, и поскорее отправиться в путь, чтобы собственными глазами взглянуть на «Кошачий город».